Баст юркнула за дверь, шустрой ящеркой, прячась в тени растений, проскользнула через гидропонные поля. Ее целью был заброшенный маленький грузовой лифт. Сегодня она собралась исследовать нижние уровни. Она надеялась, что там, среди очистных сооружений и систем отопления, найдет возможность убежать с этого корабля. А еще ее мучило любопытство. Если часть верхних этажей она могла рассмотреть через прозрачные купола, накрывающие гидропонные поля. То, что находится внизу, ей было совсем неизвестно. А неизвестность, как известно, всегда влечет и манит. Поковырявшись булавкой в щитке управления, Баст заставила лифт двигаться вниз. Спускаясь, лифт поскрипывал и трясся. Ехать пришлось недолго. Скрикнув, девушка отшатнулась. Из-под створок лифта хлынула ржавая грязная вода. Быстро подобрав набедренную повязку, кошка заткнула ее конец за пояс, Чтобы не намокала в мутной воде, паника быстро улеглась, лифт остановился. Воды набралось всего по щиколотку. Двери открылись, и искательница приключений оказалась на самом днище космической крепости. Первое, что поразило девушку, это ужасающая вонь и кишащие везде насекомые. Стены буквально двигались и перебегали с места на место, трепеща крылышками. Вокруг все скреблось и шуршало, звонко падали капли воды. Вдалеке галдело неразборчивое эхо. Не выходя из лифта, баст зажгла маленький магический огонек. Вспышка. Шорох. Стены бросились в рассыпную. Насекомые скрылись в щелях, вызвав приступ ужаса и брезгливости у девушки. Волна мурашек вздыбила волоски на окошке и улеглась. Все смолкло. Тишина. Огонек был совсем слабый. На большее у нее не хватало сил. На магическое действие ошейник отозвался гулом. Аккуратно наступая, чтобы не подвернуть ногу и не искупаться в вонючей жидкости, Девушка двинулась на разведку, держа ладонь с голубым всполохом повыше. Впереди нее несся шорох потревоженных обитателей чрева крепости. Плутая по изгибам коридоров, Баст поняла, что отдаленный гул становится все громче. Через некоторое время она даже смогла различить, что это эхо множества человеческих голосов. Вскоре показался свет, тусклый, дрожащий. Пламя костров. Девушка погасила магический светильник и стала красться к источнику свечения. Баст оказалась около небольшой арки, ведущей в громадное помещение, стены которого терялись где-то в вышине. Под серым задымленным потолком невозможно было ничего разглядеть в полутьме. В центре потолка светились четыре луны разного размера. Четыре огромных вентилятора вращали лопастями, впускали в помещение чистый воздух. Поскрипывая, они создавали негромкое эхо. Между лопастей струился яркий свет. Внизу были сумерки. Из-за неспешного верчения лопастей полусвет плавно мигал и подрагивал в такт вращению. В зале было многолюдно. Вокруг везде толпились люди. Оборванные, грязные и вонючие. Они кишмяки кишели так же, как и насекомые на стенах. И были неприятнее их. Больные, озлобленные, замерзшие и голодные. Со злым, усталым, затравленным взглядом. Закованные в такие же оковы, как и она сама только сделанные из обычного металла, рабы, поняла девушка. Никто не обратил внимания на осторожно вынырнувшую из бокового коридора девушку. Она шла среди построенных на скорую руку бараков и с ужасом рассматривала все вокруг. Обитатели дна занимались своими делами. Кто-то спал, уставшие и измученные рабы старались хоть немного отдохнуть перед следующим изнуряющим рабочим днем. Были и те, кто старался наскоро позаниматься домашними хлопотами перед тем, как в бараках все лягут спать и отключат свет. Кто-то готовил скромный обед на маленьком костерке, разведенном в консервной банке. Дородная молодая женщина и тощая старуха стирали в одном маленьком корыте белье и переругивались. Когда девушка прошла мимо, они прекратили свое занятие, и она увидела их удивленный взгляд и вытянутые в изумлении лица. Отступать было поздно. Девушка шла вперед, Некоторые провожали ее красивый наряд злыми взглядами. Баст заметила одну примечательную вещь. Среди рабов не было сеттов. Это были гуманоиды, зверолюди, чешучатые выползни, насекомоподобные существа, древолюды, песчаники и другие расы людей и нелюдей. Кажется, здесь были собраны все живущие виды рас со всех частей галактики. Меня только здесь не хватало и парочки сеттов. Можно строить ковчег и не бояться потопа. — невесело подумала девушка. Ей стало жалко всех этих грязных, и иссушенных непосильным трудом рабов. Но что она могла поделать? Она — одна из них, такая же рабыня, только ее кормят чуть лучше, и живет она в чистоте. Взгляды, бросаемые на девушку, становились завистливее. Несколько людей, бросив свои дела, стали хищно красться за ней. Хорошая одежда и драгоценности привлекали любителей легкой наживы. Девушка вышла на небольшую площадь, в центре которой стояла изрешеченная дробью бочка. Внутри горел огонь, разбрасывая вокруг себя пляшущие пятна света. Здесь народу было больше, и все вели себя активнее. Торговцы вносили оживление в этот мир, устало бредущих по своим делам рабов. Вдоль стен домов стояли прилавки с разной поддержанной утварью, нехитрой снедью и другими убогими товарами. Мелкие хищники догнали девушку на площади и окружили, лица их были завязаны платками. Никто не решился заступиться за девушку-кошку и помочь. Вместо этого все постарались оказаться подальше и наблюдать с безопасного расстояния. Некоторые разбойники держали в руках дубинки, сделанные из старых ножек столов, утыканные гвоздями. Вот такие самопальные маргенштерны сейчас были угрожающе направлены на баст. Примечание автора: Моргенштерн, немецкая Моргенштерн, утренняя звезда, холодное оружие, ударно дробящего действия в виде металлического шарика, снабженного шипами. Эй ты! Окликнул ее один. Не желаешь поделиться, богатенькая. Вон какая на тебе одежда до да побрякушки. Скидай поскорее, не томи честных людей. «Отдашь все добровольно и останешься цела!» Подельники смельчака загоготали. Девушка осматривала землю вокруг себя. «Эй! Глухая, что ли? Тебе что сказали?» Гаркнул вожак, увидев, что на него не обращают внимания. Девушка нашла, что искала. Нагнулась и подобрала с земли обломок испачканного в грязи кирпича. Задумчиво подбросила его в руке. Теперь она рассматривала веревки, натянутые над ее головой через всю площадь. «Сопротивляться решила!» Увидев кирпич, разозлился парень. «Это ты зря! Тебе, видно, жить надоело. Сейчас мы тебе покажем. Эй, парни, проучим ее! Чур я первый!» Обратился он к остальным. Грабители стали окружать девушку. Баст протянула руку и сдернула с веревки сушащееся белье. В следующий момент все завертелось очень быстро. Главарь шайки разбойников, резко выбросив руку, попытался ударить девушку дубинкой. Она увернулась, И сложив вместе найденные предметы, с размаху ударила новоприобретенным оружием по руке нападающего. Раздался чавкающий звук и треск. Дубинка выпала из скорчившихся в агонии пальцев неудачливого вора. Дикий вой полной боли унесся к четырем светящимся в потолке искусственным лунам. Разбойник, хватаясь за руку, упал на землю. Конечность его была вывернута под странным неестественным углом. Баст подняла свое незамысловатое оружие и стала не спеша раскручивать его над головой. Лицо ее при этом ничего не выражало и было сосредоточено. То ли каменное лицо девушки, то ли кошмарная рука и истошный вой главаря так напугали незадачливых мародеров, но они, быстро взяв ноги в руки, прыснули во все стороны и скрылись в разных проходах. Последним за ними бежал их вожак, плача и прижимая раненую руку к груди. К девушке-кошке подскочила тощая злобная женщина. Выхватила у нее из рук тряпку. Камень упал на ногу девушки. Она скрючилась, хватаясь за пальцы ноги, и зашипела. Тш-ш-ш! женщина стала верещать и завывать на всю площадь. Ой-ой-ой! Посмотрите, только что сделала эта паршивка! Стираное белье было, она его в грязь сунула. Ты его стирала, чтобы пачкать? Где мне теперь мыло и воды достать, чтобы постирать заново? Выла она. Баст! Хватаясь за ушибленную ногу, достала из-за пазухи лифа сломанную булавку с жемчужинкой, которой она заводила лифт и сунула ее под нос верещащей женщины. Та сейчас же смолкла, схватила жемчужинку и бросилась в дверь ближайшего дома прятать сокровища. Баст, прихрамывая, постаралась доковылять до кособокой скамейки, стоящей около дома. Из двери ей навстречу вышел тощий старик. Увидел, что девушка ранена, бросился к ней и, поддерживая, провел ее в свой дом. — Иди сюда, дочка! — хриплым добрым голосом сказал старик. — Вижу, ты устала. С тобой случилась неприятность. Он усадил ее на деревянную скамейку. — Дай ногу! Девушка доверчиво протянула измазанную ногу. Старик ловко мазнул по ноге какой-то зеленой слизью из банки и перевязал чистой тряпицей. — Вот так! Теперь быстро заживет! Внутрь или снаружи превосходная мазь. Пахнет странно, призналась девушка-кошка. Из чего она сделана? Из улиток. Баст передернула, но было уже поздно. Их полно в старой шахте, и собирать легко, они не светится в темноте. Он достал откуда-то банку, потряс ее и поставил на колченогий стол. По стенкам банки ползали слизники и светились зеленым светом. И свет дают, если дров нету полезные козявки. Старик посмотрел вниз. Надо раздобыть тебе башмаки. Со вздохом сказал старик, смотря на ноги девушки. Неровен час. Что нибудь подхватишь, если будешь ходить босиком, или крыса укусит. Они здесь, знаешь какие, мутанты, белые, здоровые, размером с собаку вырастают, но вкусные, если знать, как приготовить. Только поймать надо, они шустрые. Баст вспомнила про свою домашнюю питомицу и возблагодарила Бога, что крыса-мутант обитает на верхних этажах. Наверное, отсюда ее выгнали вечно голодные рабы. — Ну, рассказывай, как ты сюда попала? Я смотрю, ты не здешняя. Чаю хочешь? Или поесть чего? Может, ты голодна? Сухой и тощий старик приподнялся было, скрипнув суставами, но тут занавеска на двери откинулась в сторону, и огромная фигура заслонила освещенный проем двери. Незваная гостья, громко топая и перекатываясь, вошла в крохотный домик старика. Комнатка сразу показалась еще меньше. «Ох, доченька, что ты здесь делаешь в этой грязи?» Удивленно воскликнула вошедшая. «Да вот увидел, что она хромает, ты решил помочь?» Оправдывался старик, почесывая в затылке. «Думаю, что она голодная. Да у меня припасов-то и нет, только сухари из пайка» который властитель раздавал. Хотел сходить, что поймать, на ужин, неуверенно сказал старик. Молчи, старый, перебила его величественная женщина. Конечно, холодная, вон какая тощая, сейчас мы её накормим. И нечего её всякой гадостью кормить, девочка не из простых, вон как одета. Народная гостья стала метать на покосившийся стол простую бесхитростную еду из своей корзины. Немного колбасы, сыра и здобу. Толстая женщина мягко взяла девушку за плечи и усадила за стол. — Ты ешь, ешь, а поговорим потом. — И ты, старый, садись! — приказала она старику. Старик не возражал. Видно было, тоже голоден. Девушка-кошка под взглядом доброй женщины вонзила свои зубы в сдобную плюшку. Женщина довольно улыбнулась, села и стала смотреть, как Баст и старик расправляются с содержимым корзины. — Как вкусно! — восхитилась Баст. Конечно, вкусно, жуя сказал старик. Матушка Пия у нас повариха, руки у нее золотые и щедрые. Бери, старик, еще одну плюшку, сказала женщина и обратилась к девушке. Меня зовут Олимпия. Но все зовут меня матушка Пия, и ты тоже можешь звать так. Баст! Коротко откликнулась девушка-кошка. Она почувствовала, что этим двум рабам может доверять больше, чем кому-либо на этом корабле. На полной поварихе был не новый, но чистый, старательно латанный передник и, как на всех невольниках, ошейник и наручники. Глядя на двоих, уплетающих еду, круглая, старая, добрая с морщинками у глаз лицо ее улыбалось. А какой огромной была эта женщина! Высокий рост, большие ловкие руки, но настоящая олимпия, имя под стать хозяйке. «Откуда ж ты такая здесь взялась?» — Сразу видно, что не местная, — спросила гигантская женщина, расправляющаяся с румяной булкой девушку. Я убежала. — Откуда? — изумился старик. — Оттуда, где мне было плохо, — просто сказала девушка. Старик с поварихой переглянулись. Матушка Пия задумчиво разглядывала на бедренную повязку девушки. Старикам все было понятно. Девушка беглая рабыня и прячется на нижних ярусах. — Ох, девочка! «Пусть небеса помогут тебе!» Со вздохом сказала жалостливая кухарка. «Тебе нельзя сюда приходить. Твое место наверху. Там, может быть, и не свободнее, чем здесь. Да только кормят лучше. Здесь единственная твоя свобода — умереть с холоду!» Вздохнула толстая женщина. «Может быть, скажешь, откуда ты?» Осторожно спросила матушка Пия. «Я сбежала из того места, о котором не хочется вспоминать», ответила та, На что матушка поджала губы. — Отстань ты от нее! Вот пристала любопытная старуха! Не бойся, деточка, мы тебя не выдадим, мы своих не предаем. Что-нибудь придумаем, не дадим тебя в обиду, — подтвердила старая повариха, притянула к себе девушку и обняла. Баст почувствовала себя защищенной и согретой их общей любовью, как в родительских объятиях. Может, на кухне какую работенку для тебя найдем?» Неуверенно проговорила кухарка, качая девушку в своих объятиях. «А от одежды твоей тогда лучше избавиться. А все-таки для такой красавицы, как ты, лучше найти себе хорошего воина среди сеттов, нарожать детишек да нянчить. Все лучше, чем руки до да локтей в кровь стирать, работая». «Да что говоришь, полоумная старуха!» воскликнул старик. «Она же не их крови!» Да разве примут они ее детей в свои ряды? Они ж островитян ненавидят пуще всего на свете. Плохо дело, надо что-то решать, — посетовала матушка Пия. Завтра придут надсмотрщики, надо ее спрятать. Мы тебя спрячем. Недавно умерла одна девушка. Мы еще не сказали надзирателям об этой бедняжке. Если одеть тебя в ее одежду, — с энтузиазмом выдал старый авантюрист. Да что ты говоришь? — Совсем старый из ума выжил, — вмешалась старуха. Смотри, какая она красивая. Никто не поверит, что она простая служанка. А мы ее грязью выможем и испачкаем, — не унимался престарелый искатель приключений. Так она ж островитянка. Ну что? Всегда можно что-нибудь сделать, — горячился старик, доказывая свою правоту. Ссорились и припирались они, как видно, с матушкой Пией, постоянно. И это была не та ссора по типу «поссорились и забыли». Склока текла на протяжении долгого времени, то разгораясь, то затихая. Этим двоим, чтобы поспорить, не нужна была причина. Волосы и уши подвяжем платком, и никто их не увидит. Хвост под юбку спрячем. На зверь человека будет похоже. Шерсть выкрасим чаем или кофейной гущей. — А глаза? — раздражалась повариха. — Глаза ты куда денешь, авантюрист старый! «Такие, с вертикальными зрачками! Об этом ты подумал?» «Ну, пусть побольше смотрит в землю!» Почесав затылок, сообразил старик. «У многих людей вертикальные зрачки, только глаза не такого цвета!» Возразила повариха старику. «А ведь правда, может, и удастся?» Спросила у двух рабов с надеждой Баст. «А сбежать я смогу?» Старик и Пия переглянулись. «Сбежать?» Неуверенно переспросил старик. «Ну да!» утвердила девушка. Может быть, спрятаться среди рабов, замаскироваться, потом попытаться пробраться на космический корабль? — Ох, дочка! — с жалостью сказала повариха. — Невозможно это, деточка, пойми. Всех пересчитывают по нескольку раз. Выпускают отсюда только с пропусками. Но пропуска эти не простые, а цветные. С одним пропуском нельзя ходить на верхние этажи, с другим в другие помещения. Если захочешь, не сносить тебе головы, выдерут палками. На причалы вообще никогда рабов не пускают, и тщательнее всего охраняют там, чтобы рабы не пробирались на корабли. Ходят там такие злющие киберпсы, морда у них во, показала повариха Пия растопыренными руками, из во, алмазные, поддакнул старик. А ты молчи, старый дурак, не пугай малютку, толкнула в плечо старика повариха. Киберпсы, модель IQ-100, с алмазными зубами. По описанию определила Баст. Очень нюхастые, как акулы. На любую живую молекулу могут настроиться. Их не обмануть резкими запахами. Мимо них не пробраться. Жалко. А если перевозят рабов, то только в заваренных контейнерах. Без кормежки и воздуха. Половина часто умирает. Грустно сказал старик, вспоминая что-то. И тут же получил второй толчок в плечо от старухи. «Я так мечтала сбежать!» Старики жалостливо на нее посмотрели. Они ничем не могли помочь. «Что ж, и вышло здесь, так получится где-нибудь еще. Попробую найти другой способ». Старик сочувственно потрепал девушку по плечу. «Мне пора, матушка Пия, дедушка. Я еще зайду к вам, когда смогу. Но сейчас мне лучше вернуться на свое место и спрятаться». Я тайно сюда пробралась, и боюсь, что меня спохватятся и будут искать. Лучше никому не знать, что я смогла к вам спуститься». Повариха притянула к себе девушку и крепко обняла. «С тобой все будет там в порядке?» — стревоженно спросила матушка. Но, получив утвердительный кивок позитивно настроенной девушки, поверила, что в ближайшее время ей ничего страшного не грозит. «Заходи ко мне на кухню, деточка», — сдалась повариха. «Если не будет главного повара, поболтаем». Может, и найдется для тебя местечко. У нас работать будешь. — Пойдем, я тебя провожу, — сказал старик, хрустя коленками. — Только тебе надо замаскироваться, чтоб не привлекать внимания. Он накинул на девушку потертый серый плащ. — А заодно и лекарственных растений с козявками пособираем. — Ну, я тогда приберусь, пока мест здесь, — спохватилась повариха за рукава. — Не, надолго отлучаться с кухни нельзя. Береги себя, деточка. И не забывай нас, стариков, заходи почаще, — обняла старуха в последний раз девушку.